Глава шестая. Генеральный инспектор. Над станцией Стиш третий день шли дожди. Август 1920-го оказался неожиданно холодным. Особенно здесь, в центре страны, усажженного в ходе зимних боев Орла. Дороги раскисли, войска, зарывшиеся в землю, завязли в непролазной распутице. Даже тяжелые танки, которым запуганные многолетней войной местные жители уже успели привыкнуть, вязли на Орловских проселках. Авиация и нью и Серебристые Миги бессильно застыла на аэродромах. Бои прекратились. Больших сражений не было уже больше полугода, но в последние недели затихли даже мелкие стычки между разъездами Буденного и пластунами Улагая. По окопам все увереннее ползли слухи о близком мире. Называлось даже место тайных переговоров между делегациями Кривошейна и Сокольникова, небольшой подмосковный город Серпухов. Об условиях соглашения говорили всяко, с порога отвергали лишь разъяснение белых и красных официозов. Со станции и прилегающего к ней поселка жители были выселены еще весной. Воинские эшелоны обслуживались прибывшими с юга бригадами. По ночам улицами грохотали мощные моторы, рождая в близлежащих селах самые дикие слухи. Впрочем, к полетам серебристых мигов быстро претерпелись называя их отчего-то гусками. Войска, да и местные жители считали, что на станции Стиш находится штаб добровольческой армии. Эти слухи не опровергались, хотя командующий редко покидал Харьков. Впрочем, некий штаб на станции действительно размещался, но мало кто знал, что здесь находится командование ударной группы генерала Тургула. Ночь на 23 августа была неожиданно теплой, хотя и сырой. Дождь ненадолго стих, и с аэродрома взлетело дежурное звено боевых вертолетов. Сегодня станцию прикрывали особенно тщательно. Полночь ожидался литерный эшелон. На самой станции было тихо. Заранее переброшенный саперный батальон, предназначенный для разгрузки, был отведен в казармы, оборудованные за главным депо. Огни были потушены, только на запасных путях неярко светились окошки одного из поездов. Здесь работал штаб Тургула. Литерный прибыл в 11.33 ночи, опоздав всего на три минуты. Сразу же к эшелону направились саперные роты, и содержимое опломбированных вагонов начало переправляться на тайно оборудованные в лесу, недалеко от стиши, склады. Вагоны Литерного, когда-то красные, теперь были накрыты маскировочными сетками и украшены многозначными номерами которые на самом деле были тоже маскировкой, равно как и надписи «Фураж», даже случайными свидетелями, не воспринимавшиеся серьезно. Лишь один, прицепленный сразу за бронированным паровозом, отличался от прочих. Роскошный салон-вагон, принадлежавший когда-то харьковскому губернатору, был обшит стальным листом, а на его крыше постоянно дежурили пулеметчики. Имевшие отношение к разгрузке знали, что именно в нем обычно ездит тот, кого называли генеральным инспектором. Работа еще не началась, когда к дверям в салон вагона прибыла группа офицеров. На встречу встречавшим выше несколько человек в английских френчах, которые становились в последнее время все более модными среди тыловиков. Лишь один из приехавших носил обычную офицерскую форму, зато из богатого генеральского сукна. На его плечах светились новенькие полковничьи погоны. В руках ночной гость держал стек, а на носу тускло сверкали очки в легкой золотой оправе. Даже не все офицеры штаба знали настоящую фамилию генерального инспектора. Порою они опасливо подтрунивали над его молодостью и странноватыми манерами. Впрочем, говорили шепотом. Нрав у приезжего был крутой, а характер горячий. Старший среди встречающих, начальник штаба группы, успел хорошо изучить своего постоянного гостя и помнил, что тот любит, когда к нему обращаются не в привычной демократической манере, по званию, а по всем правилам «Ваше благородие», а с недавнего времени и «Высокоблагородие». Полковничий погоны, генеральный инспектор получил всего две недели назад. Гость, неохотно ответив на обычные вопросы о самочувствии и погоде в Харькове, умолк. Хозяева не настаивали, и группа приезжих проследовала на запасные пути к штабному поезду. В вагон Тургула инспектор зашел один. Адъютант генерала, доложив о прибывшем, поспешил ретироваться. Тургул сидел в помещении узла связи, считывая сообщения с телеграфной ленты. При виде вошедшего он отбросил длинную бумажную полосу и встал. «Ваше превосходительство!» Инспектор лихо поднес руку в фуражке. Впрочем, с точки зрения старого службиста Тургола, получилось это у него не особо ловко. «Здравствуйте, Михаил!» – улыбнулся Тургол. «Я же просил называть меня исключительно товарищ генерал». Но Мик на этот раз не принял их обычной шутки. Вело пожав генеральскую руку, он присел за длинный стол, уставленный телеграфными аппаратами, и, сняв золотые очки, начал протирать стекла батистовым платком. «Что-нибудь серьезное?» Кивнул он на аппарат, продолжавший исторгать из своего чрева бумажную ленту. «Ерунда!» — махнул рукой Тургул. «Улагай!» — опять паникует. Будто бы к Будённому прибыли тяжелые танки, и кто-то на передовой слыхал шум геликоптеров. На самом деле туда вернулись после ремонта две машины типа Т-64. Причем у одной из них по-прежнему не работает лазерный прицел. А геликоптеров у Будённого вообще никогда не было. «Вы же знаете!» На агентуру нам пока жаловаться не приходилось. Миг неопределенно покачал головой. Тургул хотел было прямо спросить, что, собственно, произошло, но сдержался. Господин особый уполномоченный заявил он, переходя на официальный тон. «Разрешите ознакомить вас с обстановкой, а также с ходом подготовки к наступлению?» «Да-да, конечно, господин командующий!» Миг принял серьезный вид и на девочки. «Я весь внимание. Должности Генерального инспектора Миг никогда не занимал, таковой вообще не существовало, и слухи они были обыкновенным штабным фольклором. Официально он числился особым уполномоченным по снабжению добровольческой армии, но в действительности его функции были куда более обширны. Доклад генерала Плотников выслушал внешне очень внимательно, но Тургу пару раз поймал его пустой отсутствующий взгляд. Даже известия об успехах особой пропагандистской группы, распространявшейся декрасных слухи о близком мире, что было идеей самоплотников, оставили его равнодушным. «Это хорошо», — вело проговорил Мик, выслушав Тургола. «Я заезжал в Таганрог к царю Антону. Он полностью согласен с вашим замыслом, Антон Васильевич, и просил передать все, что в таких случаях говорится». Царем Антоном величали за глаза теску Тургула, верховного главнокомандующего вооруженными силами Юга России, Антона Ивановича Деникина. «Я говорил с ним по Бадо», — кивнул генерал. «Он изрядно нервничает. Не иначе господин Романовский опять что-то нашептал. Увидеть его приватно, Михаил, передайте, что я ручаюсь за успех. Одних Т-74 у нас почти сотни. Я не говорю уже про грады». Ваши инструкторы как раз на днях выпустили группу юнкеров-танкистов. А красные, между прочим, уже второй месяц не получили от своих уважаемых потомков даже ломаного гвоздя. Спасибо, Фрулва Афанасьевичу. Все эти подробности Мик уже знал. «Да...» «Жаль господина Саламатина», — тихо прогрел Тургул. «До сих пор не могу привыкнуть. Мой ухтомский каждый раз его вспоминает». — Кстати, Виктор хотел с вами увидеться, у него какие-то неприятности. «Да — Да-да, конечно. Миг опять замолчал, о чем-то глубоко задумавшись, и Тургол наконец решился. — Михаил, извините, ради бога, что случилось? Надеюсь, не лично? — Нет, — плотников встал, поглядел в занавешенное окно. Хотя это можно считать и лично. Тернев сбежал. Два дня назад уничтожил все чертежи и... Думали, перехватим. «Канал?» Тургу побледнел. «Что с каналом, Михаил?» «Мы приставили к нему одного парня из технологички. Там все несложно, если бы не скантер. Он-то пока работает, но это не тот скантер, что Тернем изобрел, изобретет лет через двадцать. Он очень ненадежен. Антон Васильевич, малейшая поломка, и мы отрезаны. Боюсь навсегда». Генерал с силой провел ладонью по лицу. — Да уж. — А этот скантер нельзя как-то разобрать? — Скопировать? — Нет, — поморщился Миг, очень сложная система. Без Тернема никак не осилить. Хорошо, что он не успел ничего испортить. Царю Антону еще не докладывали. Не знаем, как и подойти. В таком случае генерал задумался, как это не печально, — Надо немедленно перебросить обратно ваших советников. Кое-чему мы уже сами научились. Вам также надо будет уходить, Михаил. А пока канал работает, постарайтесь перебросить сюда как можно больше запасных частей и огнеприпасов. Есть иное решение. Мик нерешительно оглянулся, хотя салон-вагон был абсолютно пуст. Я советовался с... Одним нашим общим знакомым. Тургул, понимающе кивнул. Он обещал что-нибудь придумать, но он тоже предлагает поспешить и, прежде всего, ускорить осуществление специальной программы. «У нас все готово», — оживился генерал. «Строительные работы закончены, документация разослана по частям. Надо сказать, реакция офицеров достаточно неоднозначная». Миг пожал плечами. То, что он называл специальной программой, вызвало споры и в Таганроге. Однако план был уже утвержден. На утро был назначен смотр частей ударной группы. Автомобили, проехав по заранее засыпанной щебенкой и гравием лесной дороги, свернули на огромную поляну, миновав стоявшее у въезда заграждения с двумя бронетранспортерами. Машины остановились, и офицеры штаба, не торопясь, выбрались на слегка подсухшую землю, опасливо поглядывая на небо. С утра погода снова хмурилась. Тургул и миг ехали в одном авто и теперь вместе направились принять рапорт командира части. Вся поляна была заставлена приземистыми, выкрашенными в темно-зеленый цвет чудищами, танками Т-74. На их фоне странно смотрелись штабные офицеры со старомодными аксельбантами и ухоженными усами. Те же, кто встречал их у танков, напротив, выглядели вполне под стать машинам. Гладко выбритые, в новеньких черных комбинезонах и пилотках. Даже погоны у них были не золотые, как у всех в добровольческой армии, а черные. Плотниковый Тургул не спеша обходили строй боевых машин. Миг знал, что среди экипажей есть добровольцы, прибывшие по каналу, и уже не первый месяц участвующие в боях. На большую часть составляли молодые офицеры и юнкера, закончившие краткосрочные курсы в Белгороде, где обучались также ракетчики и авиаторы. Вскоре он научился различать, кто есть кто. На танках выпускников белгородских курсов красовались привычные для ДОП-армии надписи «Генерал Корнилов», «Русь», «Полковник Туцевич», «Дроздовец». Другие машины назывались иначе – «Саланг», «Герат», «Кабул» и даже «Генерал Громов». Главный танк был оформлен особо. По броне широко растянулась надпись «21 августа 1991 года». Миг подошел ближе и заметил приклеенный изолентой маленький портрет президента. «Может, снять?» Тургул с любопытством покосился на своего спутника. «Не слишком откровенно». Миг пожал плечами. Состав красных экипажей ненамного отличался от танкистов Тургула. И те, и другие старались находить на поле боя прежде всего своих современников. Плен брали редко. У последнего танка Миг невольно вздрогнул увидев ровные белые буквы на броне. Полковник Корф. На соседней поляне ракетчики напомнил Тургул. Если хотите, можем проехать и на аэродром. Антон Васильевич, да зачем? Удивился Мик. Все и так в полном порядке. Плохо знаете военную психологию, усмехнулся генерал. Смотры подтягивают, да и в Таганроге станет поспокойнее, когда вы доложите, что лично посетили части. Но вы правы. В других частях тоже полный порядок. Вернемся на станцию. На военном совете Мик откровенно скучал, делая вид, что читает свежую сводку. Его тянуло немедленно уехать. Но предстояла встреча еще с несколькими офицерами, изъявившими желание получить личную аудиенцию у генерального инспектора. Мика поражала привычка прадедов ходить к начальству по любому поводу. Его просили о переводе в другую часть, Ходатайствовали об устройстве судьбы сестры или тещи, о служебном повышении, а порой и доносили на сослуживцев. Причем все догадывались, что полковник Плотников не сможет им в большинстве случаев помочь, но все равно просили, на всякий случай. Порой предлагали взятки, от пачки засаленных керенок до такого, что даже у не особо целомудренного Мика краснели уши. В этот день он был не в настроении быстро спровадив просителей и даже не пообещав разобраться, как он это делал обычно. А Дютон доложил, что в коридоре ожидают еще двое. Миг устал кивнул, но тут же вскочил со стула и чуть ли не впервые за этот день улыбнулся. В дверях стоял Ухтонский. «Разрешите войти, господин полковник?» «Виктор!» — Мик поспешил навстречу, показывая, что не намерен поддерживать служебный тон. «Очень хорошо, что вы зашли. Ну, как дела?» «Спасибо, Михаил!» томски натянуто улыбнулся в ответ и присел на краешек стула. «Не стал бы к вам напрашиваться, но мне некому обратиться. Меня не желают слушать. Даже Антон Васильевич!»